Глава 10. Возвращение домой. Наступил июль, сенокосная пора. В маленьких огородиках зрел урожай, и длинные летние дни были полны приятных часов. Все двери и окна в доме были распахнуты с утра до вечера, и дети жили на улице, заходя в класс только на уроки. Те, впрочем, были короткими, а каникулы длинными, ведь Четаберов верила в важность физического развития, и с этой целью мальчиков поощряли больше двигаться, а наше короткое лето как нельзя лучше подходит для работы на свежем воздухе. Мальчишки разрумянились, загорели и набрались сил. У них разыгрался аппетит. Руки и ноги окрепли, а штанины и рукава стали коротки. Они смеялись и носились по поместью, резвились и в доме, и в амбаре. Сколько приключений ждало их и во время прогулок на холме, и в долине! И я даже не могу описать, какую радость все это вызывало в сердцах благородного семейства Берр, когда те видели своих подопечных в расцвете умственных и физических сил. Лишь одного не хватало им для полного счастья, и их желание осуществилось, когда они меньше всего этого ждали. Однажды теплым вечером, когда малыши уже легли в кровать, старшие дети купались в ручье, а миссис Берр раздевала Тедди в своей гостиной, тот вдруг воскликнул о «Мой Дэнни!» и указал на окно, где ярко светила луна. «Нет, дорогой, Дэнни там нет, это лишь красивая луна», отвечала мать. «Нет, нет, это Дэнни, Тедди его видел!» не унимался малыш, пребывающий в сильном волнении. «Может, это действительно был он?» Миссис Бер поспешила к окну, надеясь, что ее предположение окажется правдой. Но если и было в окне лицо, оно исчезло, и мальчика нигде не было видно. Она окликнула его по имени, выбежала на порог с Тедди в его маленькой рубашечке и заставила Тедди позвать Дэна, надеясь, что тот скорее отреагирует на голос малыша, чем на ее собственный. Но никто не ответил, никто не показался, и они вернулись в дом в глубоком разочаровании. Тедди не удовлетворился ответом, что видел всего лишь луну в окне, и еще долго после того, как лег в колыбельку, высовывал голову и спрашивал, «Сколо ли пледет Дэнни?» Постепенно он уснул, и старшие ребята тоже пошли спать. В доме установилась тишина, и лишь трекотание сверчков нарушало мягкое безмолвие летней ночи. Миссис Бер сидела, штопала, в ее большой корзинке никогда не кончался запас носков с дырками на самых видных местах, и думала о сбежавшем мальчике. Она решила, что малыш ошибся, и не стала даже беспокоить мистера Бера рассказами о детских фантазиях ведь бедному учителю удавалось побыть в одиночестве лишь после того, как мальчики ложились спать, и сейчас он писал письма. В одиннадцатом часу Джо встала запереть дом. На минуту задержавшись на крыльце и любое с чудесным пейзажем, она заметила среди стогов сена на лужайке что-то белое. Дети играли там весь день, и миссис Берр решила, что Нэн, как обычно, оставила там свою шляпу. Она вышла ее подобрать, но, приблизившись, увидела, что это не шляпа и не носовой платок, а рукав рубашки с торчащей из него загорелой рукой. Обойдя сток кругом, она нашла за ним крепко спавшего Дэна. Он выглядел оборванным, грязным, худым и изнуренным. Одна нога у него была босая, другая обвязана старой клечатой курткой, которую он снял, чтобы сделать импровизированный бинт для раны. Видимо, он спрятался за стогом, но во сне раскинул руки, и это его выдало. Он вздохнул и пробормотал что-то, словно ему приснился тревожный сон, а, пошевелившись, застонал от боли, но не проснулся, так сильна была усталость. «Нельзя оставлять его здесь», — подумала миссис Бер вслух, и, наклонившись над мальчиком, тихо позвала его по имени. Он открыл глаза и посмотрел на нее так, будто она была частью его сна. Он улыбнулся и сонно проговорил «Матушка Бэр, я вернулся домой». Его взгляд и слова глубоко тронули ее. Она положила руку ему под голову, чтобы приподнять его, и сердечно промолвила, «Я так и знала, что ты вернешься, и очень рада видеть тебя, Дэн». Тогда он проснулся по-настоящему и стал озираться по сторонам, словно внезапно вспомнил, где находится, и не верил, что ему оказали столь доброе приветствие. Его лицо изменилось, и он ответил в свойственной ему грубоватой манере. «Утром я собирался уйти. Я проходил мимо и просто решил заглянуть». «Но почему ты не зашел, Дэн? Ты разве не слышал, как мы тебя звали? Тедди увидел тебя и окликнул по имени». «Я думал, вы меня не пустите», — сказал Дэн и завозился со своей маленькой котомкой, словно собирался уйти немедленно. «А ты попробуй, и увидишь» ответила миссис Берр, протянула руку и указала на дверной проем, из которого гостеприимно лился свет. Протяжно вздохнув и словно сбросив груз с души, Дэн взял крепкую палку и, прихрамывая, направился к дому, но внезапно остановился и спросил «Мистеру Бэру это не понравится?» «Я сбежал от Пейджа». «Он знает и расстроился, когда это случилось, но сейчас уже неважно». «Ты хромаешь?» — спросила миссис Джо, когда он двинулся дальше. Я перелезал через стену, камень отвалился и размозжил мне стопу. Это не больно». И он с усилием постарался скрыть боль, которую причинял ему каждый шаг. Миссис Бер помогла ему дойти до своей комнаты. Там он сел в кресло и откинул голову, бледный и ослабший от усталости и страданий. «Мой бедный Дэн, выпей это и немного поешь. Ты теперь дома, и матушка Берр хорошо тебе позаботится». Он лишь бросил на нее полный благодарности взгляд и выпил вина, что она поднесла к его губам. А потом принялся медленно есть еду, что она принесла. С каждой ложкой к нему возвращались силы, и вскоре он заговорил, словно ему не терпелось рассказать о себе все. «Где ты был, Дэн?» – спросила она, доставая бинты. «Я убежал больше месяца назад. У Пейджа было неплохо, но слишком уж он строг. Мне у него не понравилось, и я сбежал по реке с человеком, у которого была своя лодка». Поэтому они и не поняли, куда я делся. Когда мы с тем человеком расстались, я несколько недель работал у одного фермера, но потом я побил его сына, а старик побил меня. Я снова убежал и пришел сюда. Пешком? Да, фермер не заплатил мне, а я не стал настаивать. Вместо платы побил его мальчишку. Дэн рассмеялся, но в его взгляде, брошенном на его рваные обноски и грязные руки, читался стыд ну как ты жил? Для такого мальчика, как ты, путь очень долгий». «О, я жил, не тужил, пока не повредил ногу. Добрые люди делились со мной едой. Спал я в амбарах, а шел днем. Хотел срезать путь, но заблудился, иначе пришел бы быстрее». «Но если ты не собирался возвращаться и оставаться с нами, куда ты шел?» «Я решил повидаться с Тедди и с вами. А потом хотел вернуться на свою старую работу в городе» но так устал, что уснул на сене. «Если бы вы меня не нашли, я бы утром ушел». «Ты жалеешь, что я тебя нашла?» Миссис Джо бросила на него наполовину лукавый, наполовину укоризненный взгляд и села на колени осмотреть его раненую ногу. На щеках Дэна снова появился румянец, он уставился в тарелку и очень тихим голосом проговорил. «Нет, мэм, я рад, я хотел остаться, но боялся, что вы...» Он не договорил. Миссис Бер прервала его горестным вскриком. Она увидела его ногу, которая была серьезно травмирована. «Когда это произошло?» «Три дня назад». «Хит ты шел пешком с такой ногой!» «У меня была палка, и я промывал рану в каждом ручье, что встречался мне по пути. А потом одна женщина дала мне тряпку для перевязки». «Мистер Берр должен немедленно осмотреть и обработать твою ногу». И миссис Джо поспешила в соседнюю комнату, оставив дверь приоткрытой, чтобы Дэн слышал все, о чем они говорили. «Фриц! Мальчик вернулся!» «Кто? Дэн?» «Да! Тедди увидел его у окна и окликнул, но он ушел и спрятался за стогами сена на лужайке. Я только что обнаружил его там, еле живого от усталости и боли. Он крепко спал. Он сбежал от Пейджа месяц назад и с тех пор шел сюда. Он притворяется, что не хотел попадаться нам на глаза». «Сказал, что хотел коротко повидаться, а потом пойти в город и вернуться на прежнюю работу. Но я-то вижу, что его влекла сюда надежда, что его примут обратно. И сейчас он сидит там и ждет, что ты простишь его и примешь назад». «Он так сказал?» «Его глаза сказали это. И когда я его разбудила, он проговорил, как заблудившийся ребенок. «Матушка Бер, я вернулся домой. Мне не хватило духу его бронить. Я просто привела его в дом, как бедную маленькую паршивую овечку, вернувшуюся в стадо». «Можно, у нас станет фриц?» «Ну, конечно! Это доказывает, что в сердце мальчика для нас появилось место, и теперь я скорее отошлю прочь своего роба, чем его!» Дэн услышал тихий мягкий звук. Это миссис Джо поблагодарила своего мужа без слов, и в последовавшей тишине две крупные слезинки, застывшие в глазах мальчика, покатились по его запыленным щекам. Он поспешно смахнул их, и никто не увидел, что он плачет. Но в эту короткую паузу прежнее недоверие Тена к этим добрым людям навсегда исчезло. Были затронуты нежные струны его души, и он ощутил жгучую тягу доказать, что достоин любви и сострадания, которые все вытерпят и все простят. Вслух он ничего не сказал, просто молча дал себе клятву и по-мальчишески горячо пообещал себе стараться, закрепив решимость слезами. Хотя прежде никогда не плакал ни от боли, ни от усталости, Нет одиночества. Иди, осмотри его ногу. Боюсь, он серьезно пострадал. Ранее уже три дня он шел с ним по жаре, в пыли, и только промывал водой и перевязывал старой курткой. Говорю тебе, Фриц, мальчик отважен, и из него вырастет достойный мужчина. Очень надеюсь, неунывающая ты женщина, что твоя фера в него оправдается. А сейчас пойду осмотрю твоего маленького спартанца. Где он? В моей комнате. Но, дорогой, пообещай, что будешь очень добр с ним, даже если он покажется тебе грубым. Уверена, только так можно его завоевать. Он не терпит суровости и ограничений. Лишь ласковое слово и безграничное терпение могут наставить его на верный путь, как когда-то наставили меня». «Можно подумать, ты хоть чуть-чуть похожа на этого маленького негодяя!» — воскликнул мистер Берс, смеясь, но и рассердившись при этой мысли. Я тоже была непокорной, хоть и проявлялось это иначе. Я, кажется, инстинктивно понимаю, что он чувствует. Знаю, как достучаться до него и завоевать его сердце, и сопереживаю его искушениям и недостаткам. Я рада, что это так, ведь это поможет мне ему помочь. И если у меня получится сделать из этого мальчика достойного мужчину, это будет лучшее, чего я добилась в жизни. Благослови Бог упорство и помоги упорствующим. Мистер Бэр говорил так же искренне, как она, и когда они вместе вошли в комнату, то увидели Дэна, который спал, подперев голову рукой. Сон его одолел. Но при их появлении он быстро поднял голову и попытался встать. Мистер Бэр добродушно произнес, «Значит, Пламфилд понравился тебе больше фермы Пейджа. Что ж, посмотрим, удастся ли нам в этот раз поладить лучше, чем в прошлый. Спасибо, сэр» ответил Дэн, стараясь не грубить. Это оказалось проще, чем он думал. «Теперь займемся твоей накой. Ах, выглядит нехорошо. Завтра позовем доктора Ферта, а сейчас, Джо, принеси мне теплой воды и стиранного льна». Мистер Бер промыл и перевязал раненую стопу мальчика, а миссис Джо застелила для Дэна единственную свободную кровать во всем доме. Кровать стояла в гостевой комнате, примыкающей к гостиной. Туда часто укладывали больных ребят, чтобы миссис Джо не приходилось бегать вверх-вниз по лестнице, и больные не чувствовали себя слишком оторванными от школьной жизни. Когда постель была готова, мистер Берр подхватил мальчика на руки и отнес его туда, помог раздеться и уложил на маленькую белую кровать. Он пожал ему руку и по-отцовски произнес «Спокойной ночи, сынок». Дэн мгновенно уснул и крепко проспал несколько часов. Затем заболела и запульсировала нога, и он проснулся и заворочался, пытаясь не стонать от боли, чтобы никто его не услышал. Он был храбрым мальчиком и терпел боль, как «маленький спартанец», так назвал его мистер Бер. У мисси Джо была привычка среди ночи вставать и порхать по дому. Она закрывала окна, если поднимался холодный ветер, натягивала москитные сетки над кроваткой Тедди или проверяла Томми, тот иногда ходил во сне. Она просыпалась от малейшего шума, и ей часто казалось, что по дому бродят воображаемые грабители, кошки или поджигатели. Дверь она никогда не закрывала. Поэтому тихие стоны Дэна донеслись до ее чутких ушей, и она мигом скачала с кровати. Дэн как раз собирался в отчаянии ударить свою горячую подушку, как вошла миссис Джо, похожая на веселое привидение. Ее волосы были собраны в большой пучок на макушке, подол длинной серой ночнушки вздувался за спиной. «Дэн, тебе больно?» «Очень больно, да! Я не хотел вас будить!» «Я, как сова, всегда летаю по ночам!» «Да, нога горячая, как пламя! Бинты нужно намочить!» И матушка-сова вновь упорхнула принести чего-нибудь охлаждающего и вернулась с большим кувшином ледяной воды. «О, как приятно!» вздохнул Дэн, когда она снова наложила ему влажные бинты, а большой глоток воды охладил его пересохшее горло. «Вот и хорошо!» «Отсыпайся и не пугайся, если увидишь меня снова. Я буду заглядывать к тебе и приносить воды». С этими словами миссис Джо наклонилась, перевернула подушку и разгладила простыни. И тут, к ее великому удивлению, Дэн обнял ее за шею, притянул ее лицо ближе и поцеловал ее, сорвавшимся голосом, пробормотав «Спасибо, мэм». Этот торопливый поцелуй и избивчивые слова были красноречивее самой цветистой речи. Ведь они означали «Я сожалею и буду стараться». Джо поняла это, приняла невысказанное признание и не стала портить момент, скрыв изумление. Она лишь вспомнила, что у мальчика не было матери, поцеловала его загорелую щеку, полускрытую под подушкой, точно он стыдился этого маленького проявления нежности и оставила со словами, которые он запомнил надолго. «Теперь ты мой мальчик!» если захочешь, сделаешь так, чтобы я этим гордилась и была этому рада. На рассвете она снова заглянула к нему и обнаружила, что он уснул так крепко, что ее появление его не разбудило. Она смочила ему бинты, но он не проснулся, лишь искаженное болью лицо разгладилось и успокоилось. На следующий день было воскресенье, и в доме стояла такая тишина, что Дэн проспал до полудня. Оглядевшись, он заметил нетерпеливое личико, выглядывающее из-за двери. Он вытянул руки, и Тедди бросился через комнату и запрыгнул на кровать, закричав «Мой Дэнни плесол! Он обнимал его и с восторгом ёрзал у него на коленях. Миссис Бэр вошла следом, принесла завтрак и сделала вид, что не заметила, как покраснел Дэн, вспомнив то, что произошло вчера ночью. Тедди захотел сам накормить его «Вафтлаком». И стал кормить с ложечки, что очень понравилось Дэну, который не слишком проголодался. Затем пришел врач, и бедному спартанцу пришлось несладко. Он повредил мелкие кости в стопе, и их пришлось вправлять. Это причинило мальчику такую боль, что его губы побелели, а на лбу выступили крупные капли пота, хотя он ни разу не вскрикнул и лишь сжимал руку миссис Джо так крепко, что та долго еще оставалась красной. «Мальчик должен соблюдать покой как минимум неделю. Ему нельзя наступать на ногу. К этому времени мы поймем, можно ли ему дальше ходить, опираясь на костыль, или же необходимо будет еще немного полежать в кровати», — сказал доктор ферд и убрал блестящие инструменты, пугавшие Дэна своим видом. «Я же поправлюсь, да?» — спросил он, забеспокоившись при слове «костыль». «Надеюсь». И с этими словами врач ушел, оставив Дэна в расстройстве. Ведь для энергичного мальчика лишиться возможности ходить – страшная катастрофа. «Не переживай, я отличная медсестра. Уже через месяц будешь бегать, как новенький», – сказала оптимистичная миссис Джо. Но Дэн боялся остаться хромым на всю жизнь, и даже ласковые объятия Тедди не могли его развеселить. Тогда миссис Джо предложила, чтобы его навестил кто-нибудь из мальчиков и спросила, кого он хотел бы увидеть. «Нэто и кроху! А еще можно мне мою шляпу? Я спрятал в ней кое-что, что им понравится. А котомку с моим скарбом вы, наверное, выбросили?» — спросил Дэн с весьма встревоженным видом. «Нет, я ее сохранила. Подумала, что эти вещи представляют для тебя ценность, раз ты их так берег». И миссис Джо принесла ему старую соломенную шляпу, доверху набитую бабочками и кузнечиками, и узелок со всякими странными предметами, собранными по пути. Там были птичьи яйца, бережно завернутые в мох, ракушки и камушки интересной формы, грибы и несколько маленьких крабиков, весьма недовольных своим заточением. «Можно куда-то поселить этих ребят? Мы с мистером Хайдем их нашли. Это первоклассные крабы. Я бы хотел оставить их себе для наблюдений. Можно?» – спросил Дэн, позабыв о больной стопе и со смехом глядя, как крабы бочком ползут и пятятся на кровати. «Конечно, можно. Ты можешь взять старую клетку попугая». «Надеюсь, они не отхватят Тедди пальцы, пока я за ней хожу». И миссис Джо ушла, а Дэн очень порадовался, что его сокровища не посчитали мусором и не выбросили. Нед, Кроха и Клетка прибыли одновременно. Крабов поселили в новом доме, к великой радости мальчиков, которые от восторга забыли о неловкости, связанной с возвращением беглеца. Дэн рассказал восхищенным слушателям о своих приключениях, причем гораздо подробнее, чем поведал о них Бэром. Затем показал свои находки и описал каждый предмет так хорошо, что миссис Джо, удалившаяся в соседнюю комнату, чтобы ребята могли свободно поговорить, удивилась и заинтересовалась. Ну и, конечно, улыбнулась, слушая мальчишескую болтовню. «Как много он знает об этих вещах! Как увлечен ими! И какое это спасение сейчас! Ведь книги его совсем не интересуют! И мне было бы сложно придумать ему развлечение, пока он прикован к кровати!» Но мальчики могут снабжать его бесконечным запасом жуков и камушков. И я рада, что ему они нравятся. Это хорошая склонность, и, возможно, она подскажет его будущее занятия. Если Дэн окажется талантливым натуралистом, а нет, музыкантом, в этом году у меня будет повод для гордости. Так рассуждала Джо, сидя с книгой и улыбаясь. Она строила воздушные замки совсем как в детстве, только тогда они касались ее самой, а теперь ее подопечных. И, пожалуй, именно поэтому многие из них стали реальностью, ведь милосердие прочный фундамент, на котором можно возвести любое здание. На это больше всего увлекли похождения Дэна. А вот крохи невероятно понравились, жуки и бабочки. Он слушал истории об их недолговечной и изменчивой жизни как новую чудесную сказку. Ведь, несмотря на простую манеру изъясняться, Дэн был хорошим рассказчиком и находил большое удовлетворение в мысли, что маленький философ может чему-то у него научиться. Их так увлек рассказ о поимке мускусной крысы, чья шкура тоже нашлась среди сокровищ, что мистеру Беру пришлось самолично заглянуть в комнату и позвать Нета и Кроху на прогулку. Когда те убежали, Дэн проводил их таким печальным взглядом, что папа Бэр предложил перенести его на диван в гостиную, чтобы сменить обстановку и атмосферу. Когда он сделал это, и в доме воцарилась тишина, миссис Джо, что сидела рядом и показывала Тедди картинки, с любопытством спросила, указывая на сокровище, которое Дэн по-прежнему держал в руках. «Откуда ты столько знаешь о природе?» Я всегда любил природу, но многого не знал, пока мистер Хайд мне не рассказал. Он жил в лесу и изучал все эти природные штуки. Уж не знаю, как это называется. Записывал все о лягушках, рыбах и других животных. Он останавливался у Пейджа и просил меня ходить с ним в экспедиции и помогать ему. Это было весело. Он многому меня научил и был очень умным и добрым. Надеюсь, мы с ним еще увидимся. «Надеюсь, так и будет», — сказала миссис Джо, заметив, как осветилось лицо Дэна. Тема вызвала у него такое любопытство, что он забыл о своей обычной молчаливости. «Мистер Хайд умел приманивать птиц, а кролики и белки не обращали на него никакого внимания, как будто он был деревом!» «Вы когда-нибудь щекотали ящерицу соломинкой?» — увлеченно спросил Дэн. «Нет, но ну, хотела бы попробовать, а я щекотал, и это так смешно, как они переворачиваются и подтягиваются. им это так нравится!» Мистер Хайд так делал, а потом заставлял змей слушать свой свист и знал, когда распускается тот или иной цветок. Пчелы его не жалили, и он рассказывал самые удивительные истории о рыбах и мухах, индейцах и камнях. «Кажется, тебе так нравились ваши экспедиции с мистером Хайдом, что на мистера Пейджа ты не обращал внимания?» — лукаво отвечала миссис Джо. «Верно». «Я терпеть не мог, когда меня заставляли полоть и мотыжить ихний огород, ведь в это время я мог бы гулять по лесам с мистером Хайдом». Пейдж считал это глупостями и называл мистера Хайда сумасшедшим, потому что тот мог часами сидеть в засаде и высматривать рыбы-птиц. «Их, а не ихний. Так правильно», — поправила его миссис Джо и добавила. Да, Пейдж добросовестный фермер и не понимает, что труд натуралиста может быть таким же интересным и даже таким же важным, как его собственный. Знаешь что, Дэн, если тебе действительно по душе эта тема, окажется это так, и я этому очень рада. Ты мог бы взяться за ее изучение, и в этом тебе помогут книги. Но я бы хотела, чтобы ты сделал кое-что еще и сделал это добросовестно, иначе скоро ты пожалеешь и поймешь, что приходится начинать сначала». «Да, мэм», — смиренно ответил Дэн и немного испугался серьезности ее тона при последнем замечании, ведь он ненавидел книги. Но, очевидно, решил изучать все, что предложит миссис Джо. «Видишь это бюро с двенадцатью ящичками?» — спросила она, снова его удивив. По обе стороны от пианино стояли два старомодных бюро. Они были ему хорошо знакомы, и он много раз видел, как из разных ящичков доставали кусочки бечевки, гвозди, коричневую бумагу и прочие полезные вещи. Он кивнул и улыбнулся. Миссис Джо продолжала. «Как думаешь, подходят эти ящички для хранения твоих камушков и птичьих яиц, ракушек и образцов мха?» «О, превосходно подходят!» «Но вы разве не против, чтобы в ваших ящичках лежал мой хлам, как выражается, мистер Пейдж?» — воскликнул Дэн и оглядел старое бюро искрящимися глазами. «Мне такой хлам нравится. Да, если бы и не нравился, я бы все равно отдала тебе эти ящички, потому что с почтением отношусь к детским сокровищам и считаю, что те заслуживают уважения. А сейчас я хочу заключить с тобой сделку, Дэн, и надеюсь, что ты сдержишь слово». Перед тобой 12 довольно вместительных ящиков, по одному на каждый месяц года. Они станут твоими, если ты их заслужишь, выполняя свои несложные обязанности. Я верю, что усилия должны вознаграждаться, особенно усилия детей. Поощрение помогает нам двигаться вперед, и хотя мы можем начать стараться быть хорошими только ради награды, если использовать ее с умом, мы вскоре научимся любить добродетель саму по себе. А вы себя как-то поощряете? спросил Дэн. Еще никто никогда не разговаривал с ним на эту тему. «Конечно, я пока еще не научилась жить без поощрений, но моя награда не ящички, не подарки и не каникулы. Это то, что я люблю так же сильно, как мои мальчики любят все перечисленное. Хорошее поведение и успехи моих мальчиков – одна из наград, которая нравится мне больше всего. И ради нее я готова трудиться, как ты, ради своих ящичков». Делай то, что тебе не нравится, и делай это хорошо. Тогда получишь две награды. Одну – приз, который можно увидеть и подержать в руках, и вторую – удовлетворение от выполненного долга. Понимаешь? Да, мэм. Нам всем нужны маленькие поощрения, поэтому старайся делать уроки и выполнять свою работу. Играй с мальчиками в хорошие игры, а выходные и каникулы проводи с умом. И если ты принесешь мне табель с хорошими оценками, или я увижу и без слов пойму, что ты стараешься, а я легко замечаю, кто из моих мальчиков старается, я выделю тебе место в ящике для твоих сокровищ». «Видишь, некоторые ящики уже поделены на четыре части». Я сделаю то же с остальными, по одной части на каждую неделю. И когда ящик наполнится любопытными и красивыми вещицами, я стану гордиться твоей коллекцией не меньше твоего. Даже больше, наверное, ведь в этих камушках, мхах и веселых бабочках я буду видеть выполненные благие обещания, побежденные недостатки и сдержанное слово. Так что, Дэн, согласен на такой уговор? Мальчик ответил красноречивым взглядом в котором читалось, что он чувствует и понимает ее желания и ее слова, но не знает, как выразить свой интерес и благодарность за такую заботу и доброту. Этот взгляд сказал ей все, а потому как он покраснел до самых корней волос, она поняла, что он тронут, как она и надеялась, и больше ничего не говорила об этом пункте своего нового плана, а лишь выдвинула верхний ящик, протерла его от пыли и водрузила на два стула у дивана, а затем деловито проговорила. «Итак?» «Начнем прямо сейчас. Давай найдем укромное местечко для этих жуков. Вот эти отсеки очень вместительные. Я бы прикрепила бабочек и жуков по сторонам. Там они будут в сохранности. А тяжелые предметы положила бы на дно. Я дам тебе вату, чистую бумагу и булавки. А ты готовься потрудиться на этой неделе». «Но я не смогу выйти на улицу и собрать новые предметы для коллекции». Дэн жалостливо взглянул на свою стопу. «Верно». Но на первую неделю хватит имеющихся сокровищ, а потом мальчики могут принести тебе много всего. Ты их только попроси. Они не знают, что именно мне нужно. К тому же, если я буду все время здесь лежать, то не смогу работать и учиться, а значит, не заработаю награду. Даже лежа можно много чему научиться. Да и некоторые мои небольшие поручения ты можешь выполнять, не вставая с кровати. «Правда!» Ден и удивился, и обрадовался. «Например, ты можешь научиться быть терпеливым и веселым, несмотря на боль и невозможность пока играть. Ты можешь заниматься стедди, мотать хлопок, читать мне, пока я шью, и делать еще много всего, не наступая на ногу. Дни пройдут быстро и не впустую». Тут в комнату вбежал кроха с огромной бабочкой в одной руке и очень уродливой маленькой жабой в другой. «Смотри, Дэн, я нашел их и сразу побежал отдать тебе. Правда, красивые!» Запыхавшись, выпалил он. Увидев жабу, Дэн рассмеялся и ответил, что ему некуда ее поселить. Но бабочка действительно оказалась на редкость красивой. «Если миссис Джо даст ему большую булавку, — сказал он, — он немедля пришпилит ее в ящик». «Только я не хочу, чтобы несчастное создание мучилось на булавке. Если красавице все равно предстоит умереть, давайте покончим с ее страданиями, капнув на нее камфорой», — сказала миссис Джо и достала пузырек с камфорой. «Я умею это делать». «Мистер Хайт всегда так убивал бабочек, но у меня не было камфоры, поэтому я пришпиливал их булавкой». Дэн аккуратно капнул на голову насекомому. Бледные зеленые крылышки секунду потрепыхались и замерли. Едва закончилась эта изящная маленькая казнь, как из спальни раздался крик Тедди. «Ох, маленькие клабики, умели! А бойсой Кяп всех их съел!» Кроха и его тетя бросились спасать оставшихся крабов и обнаружили Тедди, взволнованно прыгающим на стуле. Два маленьких крабика пролезли сквозь прутья проволочной клетки и улепетывали прочь. Третий в ужасе цеплялся за верх клетки, а то, что происходило на ее дне, представляло собой печальное и одновременно смешное зрелище. Большой краб забился в уголок, где прежде стояла поилка попугая. Он сидел там и пожирал одного из своих родственников с совершенно невозмутимым видом. Он оторвал несчастной жертве клешни и перевернул ее вверх брюхом. Держа панцирь у рта как тарелочку, он неспешно вычерпывал его содержимое второй клешней. Время от времени он прерывался, поворачивал из стороны в сторону свои странные выпученные глаза, высовывал тонкий язык и облизывал их. Это выглядело так забавно, что дети визжали от хохота. Миссис Джо отнесла клетку Дэну, чтобы тот насладился этой сценой, а Кроха тем временем поймал беглецов, накрыв их тазом. «Мне придется отпустить этих ребят, нельзя держать их в доме», с явным сожалением произнес Дэн. «Я могу о них заботиться, если расскажешь, как. Они могут жить в моем аквариуме для черепах», сказал Кроха, которому крабы казались намного интереснее его любимых, но медлительных черепах. Дэн рассказал ему все о потребностях и привычках крабов, и Кроха унес их знакомиться с новым домом и соседями. «Какой хороший мальчик!» — воскликнул Дэн, аккуратно пришпиливая к бортику ящика первую бабочку и вспоминая, что Кроха отказался от прогулки, чтобы принести ее ему. «Он такой хороший, потому что в него вложено много стараний. Родители учили его всему и помогали ему. У меня этого не было!» — со вздохом промолвил Дэн, вспоминая о своем беспризорном детстве. Он делал это нечасто и чувствуя, что с ним обошлись несправедливо. «Знаю, дорогой, и именно поэтому я не требую от тебя столько же, сколько от Крохи, хотя он и моложе. Мы поможем тебе, чем можем, и я надеюсь научить тебя помогать себе самостоятельно». «Ты не забыл, что говорил тебе папа Бэр, когда ты был здесь в прошлый раз, что нужно хотеть быть хорошим и просить Господа, чтобы он тебе помог?» «Не забыл, мэм», — очень тихо ответил мальчик. «Ты все еще просишь его об этом?» «Нет, мэм», — проговорил он еще тише. «А будешь просить каждый вечер ради меня?» «Да, мэм», — серьезно ответил Дэн. «Я доверюсь тебе и пойму, держишь ли ты обещание: Ведь тот, кто верит в такие вещи, всегда замечает их даже без слов». «А вот интересная история о мальчике, который повредил ногу даже сильнее твоего...» «Прочитай ее, и увидишь, как мужественно он преодолел свои неприятности». Она дала ему чудесную маленькую книжку «Мальчики Крофтон» и оставила примерно на час, время от времени заходя в комнату, чтобы ему не было одиноко. Читать Дэн не любил, но вскоре книга так увлекла его, и он удивился, когда ребята вернулись с прогулки, и оказалось, что время пролетело быстро. Дейзи принесла ему букетик полевых цветов, а Нэн настояла, что именно она должна помочь отнести ему ужин. Он лежал на диване напротив открытой двери, выходящей в столовую, чтобы видеть ребят за столом. Те дружелюбно кивали ему, уминая хлеб с маслом. Миссис Бер рано отнесла его в кровать. Зашел Тэйзи в ночнушке пожелать спокойной ночи. Он засыпал в своем маленьком гнездышке в то же время, что и птицы. «Я хочу помоиться за моего Дэни. Можно?» Спросил он, и когда мать разрешила, малыш опустился на колени у кровати Дэна, сложил на груди пухлые ручки и тихо проговорил. «Боза, благослови всех и помоги мне быть холосым». Потом он ушел, сонно и ласково улыбаясь на плече матери. Но еще долго после того, как закончились вечерние разговоры, спели вечернюю песню, и дом затих в прекрасном воскресном безмолвии, Дэн лежал в своей уютной комнате без сна, в голове его рождались новые мысли, а новые надежды и устремления шевелились в его мальчишеском сердце. Ибо в нем поселились два добрых ангела — любовь и благодарность. Они начали работу, которую предстояло закончить времени и старанием, и с серьезным намерением сдержать свое первое обещание Ден сложил ладони в темноте и тихо повторил маленькую молитву Тедди. «Боже, благослови всех!» и помоги мне быть хорошим.